Глава 46. Там, где я родилась, женщины могут и работать, и учиться, и даже вести свое собственное дело. Любезно просветила я донизу. Это считается нормальным. Ненормально, ненормально попытка семьи и общества ограничить женщину в праве выбора. Здесь, конечно же, все иначе. Я кинул насмешливый взгляд на Раймонда он мгновенно напрягся: Здесь мужчина почему-то уверен, что может решать за женщину, как ей жить дальше. И если она выходит замуж за высокопоставленного аристократа, то ни образование, ни труд, ничего подобного ей не нужно». Раймонд дернул уголком рта, выражая подобным образом недовольство. «Я не готова променять свою свободу на такое рабское положение». «Необычный взгляд на жизнь», – задумчиво произнес Андриас. «Видимо, вы, Вероника, жили в весьма странном мире». Обычно женщины в браке ищут защиту, уверенность в будущем, покой. А почему женщина не может защитить саму себя? Та же магичка. Она ведь может владеть и боевой магией. Почему вы морщитесь, Тарректор? Разве не было в истории Академии женщин-боевиков? Были. проворчал раздраженный Раймонд. Ну и они, адептка. Обычно выходили замуж и рожали детей. И при этом навсегда покидали свое предыдущее место работы, прекращали заниматься боевкой. Раймонд промолчал, а вот Андреас хмыкнул. Разное случалось на самом деле. Я знаю женщин-воительниц, и в истории этого мира, и в наши дни. Но это скорее исключение, чем правило. Общество осуждает подобный образ жизни у женщин. Ничуть не сомневаюсь, ⁇ кивнул я. А все потому, что мужчины не видят женщину равной себе. Они постоянно стремятся подчинить ее своей воле. Поэтому вы не хотите замуж, Вероника. В том числе. Я поколебалась и продолжила. Я видела в трансе наше совместное будущее, Тарректор. Причем мы с вами снова ругались. Но не суть. Я в любом случае стану вашей женой. Здесь вы можете не переживать. Но не в ближайшие дни уж точно. В ответ довольно выразительный взгляд. Раймон, похоже решил устроить мне головомойку за то, что скрыла факт транса и своего видения. Андреас ухмыльнулся. Не удивлюсь, если мысленно он благодарил богов за то, что даровали ему послушную и тихую, пусть и недалекую, донизу. С ней, по крайней мере, все ясно. Ее шаги можно просчитать, и она не преподнесет сюрпризов своему любимому супругу, в отличие от вольной меня. Дальше мы ели молча. Каждый обдумывал увиденное и услышанное. Затем, после обеда, Раймонд заявил, что нам пора. Мы распрощались с хозяевами и перенеслись назад, в академию. Но не в мою спальню, нет, в кабинет ректора. «Садитесь, адептка!» — буркнул Раймонд, кивком указывая на кресло напротив его рабочего стола. Сам он сел в свое кресло с видом, как минимум, поверженного, но не сломленного императора. Я уселась, вопросительно посмотрела на него. — Подробности, адептка, — потребовал Раймонд. — Все, что вы видели в трансе. Я пожал плечами. — ректор, это когда было? Я уже не вспомню всего. — Но вот не нужно пускать носом кольца пары. Я правда многое не вспомню. — Значит, расскажите то, что вспомните. Я жду адептка. — Угу, угу. Грозный какой. Сидит, глазами сверкает. — Ладно, пересказала, что в голову пришло. — И про огарку в зельях. И про куриный бог там же, и про мат Раймонда, и про возможное путешествие на Землю. Ну, не в деталях, конечно, но многое рассказала. Раймонд слушал молча, только брови сдвигал к переносице все сильнее. И Дэм из носа валил очень крупными кольцами. Тар Ректор гневаться изволил. «И вы все это время молчали, адептка?» «Да вы ж меня до сих пор адепткой называете. Не выдержала я». Кому мне было говорить-то? Собственному ректору? Жениха я вообще не вижу. Вы ведете себя и выглядите как ректор. Жених мой где? Сама не понимаю, зачем это сказала. Возможно, дело было в перенесенном сегодня стрессе, причем не одном. Ну или же мне захотелось кнуть Раймонда носом в его собственное поведение. Мол, раз ведешь себя надменно и отстраненно, то и в ответ будешь получать ровно такое же отношение, без малейшей капли искренности. В любом случае, я это выдала. Сказала и стала наблюдать за изменением цвета лица Раймонда. Белый, красный, зеленый, коричневый. Альтернативный светофор прямо. Значит, жених нужен, да? Нехорошо протянул Раймонд, поднимаясь со своего места и походкой дикой кошки обходя стол. — Веду себя и выгляжу как ректор. Я правильно понял? Я настороженно наблюдала за ним и молчала мысленно уже составляя завещание. Так, на всякий случай. Чтобы лихом не поминали. Очень было похоже, что Раймонд взбесился. Из-за моих слов. Да. А значит... Додумать я не успела. Меня вытянули из моего кресла. вздернули вверх. Глаза в глаза Раймонда. И поцеловали.